Такие вещицы, я по мере их возникновения, начал со следующего года печатать за свой счет, желая попытать счастью публики, раздаривал их знакомым или же отдавал книготорговцу Эхенбергу на предмет сбыта, не получая от того ни гроша прибыли. О них нет-нет-ды да вспоминала какая-нибудь рецензия, то положительная, то отрицательная, но вскоре они стерлись в людской памяти. Отец заботливо сохранил их в своем архиве иначе у меня не осталось бы ни одного экземпляра. Я думаю включить некоторые из них, как и еще кое-что из ненапечатанного и впоследствии мною обнаруженного, в следующее собрание своих сочинений. Поскольку Сивилин стиль этих вещиц, равно как и самая идея их напечатания, были мне внушены чтением Гамана, Я считаю, что здесь будет уместно вспомнить этого достойного человека, имевшего большое влияние на своих современников и бывшего для нас такой же загадкой, какой он навсегда остался для своего отечества. Его достопримечательные мысли Сократа возбудили внимание общества, но более всего пришлись по душе тем, кто не хотел смиряться со слепящим рационализмом того времени». В нем видели основательно мыслящего человека, хорошо знакомого с явным миром и литературой, но знавшего еще что-то сокрытое, непостижимое, о чем он и возвещал на свой совсем особый лад. Литераторы и тогдашние властители умов, разумеется, почитали его за мечтателя, но метущуюся молодежь влекло к нему. Даже тихие братья, как в шутку и всерьез называли этих «благочестивцев», что не примыкая ни к какой общине образовывали некую невидимую церковь, дарили его своим вниманием. вид для моей фрейлен фон Клиттенберг, так же, как и для ее друга Мозера, сей северный маг был весьма желанным явлением. Им заинтересовались еще больше, узнав, что он сумел сохранить свой высокий и прекрасный образ мыслей несмотря на бедность и трудные семейные обстоятельства. При том влиянии, которым пользовался президент фон Мозер, нетрудно было устроить такому непритязательному человеку скромное и приличное существование. Первые шаги были сделаны, предварительные переговоры привели к соглашению, заставившие Гамана предпринять дальнее путешествие из Кёнигсберга в Дармштадт. Но так как президента случайно не было в городе, этот чудак неизвестно, почему тот же, же уехал обратно. Дружеская переписка, однако, не прекратилась. У меня сохранились два письма кёнигсбергского философа к своему покровителю, свидетельствующих об удивительном величии души и полной искренности их автора. Но такому доброму взаимопониманию не суждено было долго длиться. Наши благочестивцы... Вообразили и его благочестивым на их манер. Почтительно относясь к северному магу, они ждали и от него почтительнейшего поведения. Уже его облака и эпилог к достопримечательным мыслям Сократа несколько поколебали их доверие. Когда же он выпустил в свет крестовые походы филолога, где на титульном листе не только красовался козлимый профиль пана с рожками, Но к тому же на одной из первых страниц была воспроизведена гравюра, петух, дирижирующий хором молодых петушков, которые с нотами в коготках толпятся вокруг него, едко высмеивающие некоторые виды церковной музыки, немилые автору, то среди наших благо и тонкомыслящих возникло неудовольствие. Они не скрыли его от гамана, и тот, в свою очередь, Недовольный уклонился от дальнейшего сближения с ними. Уже его облака и эпилог к достопримечательным мыслям Сократа. Начало известности Гамана положило его сочинение «Достопримечательные мысли Сократа», в котором он противопоставляет интуитивное знание Сократа рассудочному умствованию софистов. Давая понять, что сократом современности является он сам, а софистами — рационалисты-просветители XVIII века. Северным магом Гамана назвал впервые фон Мозер в статье «Чистосердечное послание брата Мирянина к магу Севера или хотя бы Европы» 1763 год, понимая под магом «мудреца любомудра». Говоря о сивилинном стиле, Гёте намекает на сочинение Гамана фрагменты апокалипсической Сивиллы, 1779 год. «Крестовые походы филолога» На титульном листе этого произведения Гамана вместо имени автора было указано «филолог Пан». Зато Гердер в переписке с нами и со своей невестой постоянно разжигал наш интерес к гаману, незамедлительно излагая все, что исходило от этого примечательного человека, в том числе его рецензии и заметки, помещенные в Кёнигсбергской газете и носившие весьма оригинальный характер. У меня имеется почти полное собрание его сочинений, а также очень интересная рецензия на Гердеров конкурсный трактарт, о происхождении языка, в которой Гаман своеобразно и причудливо освещает этот литературный опыт. Очень интересная рецензия на Гердера в конкурсный трактат. В этой рецензии Гаман упрекает Гердера за непоследовательное противопоставление богосотворенного человека языку сотворенному человеком. Я не теряю надежды осуществить издание сочинений Гамана или хотя бы способствовать таковому, и когда эти важные документы снова попадутся на глаза читающей публики, придет время подробнее поговорить и об их авторе, о его самобытной внутренней сущности. Сочинения Гамана в семи томах вышли в 1821-1824 годах в Мюнхене, еще при жизни Гета и при его содействии. И все-таки я уже здесь хочу сказать о нем несколько слов, тем более, что еще живы многие почтенные люди, его знававшие, чьи мнения и указания были бы для меня весьма полезны. Принцип, к которому восходят все высказывания Гамана, сводится к следующему. Что бы человек ни задумал совершить, в действиях, в словах, или как-нибудь еще, должно проистекать из объединения всех сил, разрозненное, порочное. Великолепная максима, но руководствоваться ею нелегко. К жизни и к искусству она, конечно, применима, но при обращении к слову, не относящемуся к поэзии, вряд ли пригодна. Ибо слово должно освободиться, обособиться, чтобы что-нибудь говорить и значить. Человек, желающий утвердить то или иное положение, в этот миг волей-неволей односторонен. Нельзя что-либо утверждать, не расчленив и не разрознив. Но раз навсегда восстав против такого расчленения, Гаман решил, что если его чувства и мысли флитого едино, то так надлежит ему и говорить. Это же требование он предъявлял их другим, и в конце концов вступил в противоречие с собственным стилем и со всем, что делали другие. Стремясь совершить невозможное, он обращается к самым разным элементам. Глубочайшие, сокровеннейшие воззрения, в которых природа и дух человеческий тайно встречаются друг с другом, молнии разума, сверкающие при такой встрече, многозначительные образы, витающие в этих сферах, Оточенные речения и священных и мирских книг в сочетании со всевозможными остроумными юморесками, все это вместе взятое образует причудливый сплав его стиля, его высказываний. Поскольку нам нельзя сойти за ним в его глубины, нельзя вместе с ним парить в вышине, овладеть образами, которые ему являются, или сыскать в бесконечно обширной литературе смысл какого-то одного места, на которое он достаточно туманно намекает, то вокруг нас, чем больше мы будем его изучать, лишь сгустится сумрак. И с годами этот сумрак сделается еще непрогляднее прогляднее, и богоман преимущественно толкует о частных случаях в тогдашней жизни и литературе. В моем собрании имеется несколько отпечатанных листов его работы, где он на полях собственноручно цитирует пресловутые места. Стоит только заглянуть в эти листы, и вокруг нас опять разольется свет двойной и двусмысленный. Он покажется нам очень приятным. Нужно только раз и навсегда поставить крест на том, что принято именовать «Пониманием». Такие произведения заслуживают названия «Севильных листов», потому что их нельзя рассматривать как нечто в себе. И приходится дожидаться случая, дающего нам возможность прибегнуть к ним, как прибегает к каракулу. Правда, читая их, всякий раз находишь в них что-то новое, ибо смысл каждого отдельного отрывка взывает к разнообразнейшим чувствам. Сам я никогда в глаза не видел Гамана и не переписывался с ним. Мне кажется, что в житейских делах и в общении с друзьями он был прост и ясен, и всегда правильно чувствовал, как люди относятся к нему и друг к другу. Все его письма, которые мне довелось читать, были очень хороши и куда более понятны, чем сочинения. Видимо, от того, что здесь отчетливое выступало его отношение к своему времени, к его особенностям и к личным обстоятельствам отдельного человека». Тем не менее, я понял из них, что, наивнейшим образом ощущая свое умственное превосходство, он всегда почитал себя несколько прозорливее и умнее своих корреспондентов, с которыми общался скорее иронически, чем сердечно. Даже если это были лишь частные случаи, мне представлялось, что такое отношение распространяется на большинство, и потому у меня никогда не возникало желания с ним сблизиться». И, напротив, между нами и Гердером усиленно продолжалось приятное литературное общение. Жаль только, что оно не могло оставаться спокойным и неомраченным. Гердер ни в какую не желал отказаться от своей манеры, дразнить и брониться. Мерка нетрудно было разозлить, а он, в свою очередь, умел и во мне пробудить нетерпение. Поскольку Гердер превыше всех писателей и людей чтил Свифта, мы прозвали его «деканом», что опять-таки не раз служило поводом для всевозможных обид и недоразумений. И все же мы были очень обрадованы, услыхав, что он получает место в Беккебурге. Оно являлось для него вдвойне почетным, так как новый его «патрон», Слыл разумным и храбрым человеком, хотя и не без странностей. Приобрел на этой службе известность, даже славу. Отечество скорбело о его кончине и радовалось памятнику, который ему поставил его покровитель. Томас Ат. 1738-1766 годы жизни философ-просветитель, богослов, литератор, оказавший влияние на формирование молодого Гердера. Теперь Гердеру предстояло, заняв пост безвременно погибшего, осуществить надежды, пробужденные его достойным предшественником. Эпоха, в которую все это происходило, сообщала такому месту двойной блеск и особую ценность, Ибо многие немецкие князья, следуя примеру графа фон дер Липпе, призвали к себе на службу людей не только ученых идеальных, но богато одаренных и многообещающих. Поговаривали, что Клапшток приглашен маркграфом Карлом Баденским не только для несения службы, но и за тем, чтобы своим присутствием украсить высшее общество и способствовать его просвещению. Если это повысило уважение к достойному государю, неизменно дарившему своим вниманием все полезное и прекрасное, то, конечно, немало возросло и преклонение перед Клапштоком. Все, что от него исходило, теперь почиталось достойным и сугубо ценным. Мы тщательно переписывали его оды и элегии, как только они у кого-нибудь оказывались. Оды Клопштока до 1771 года распространялись главным образом в списках. В 1771 году ланграфиня графиня Дармштадтская в сотрудничестве с Мерком напечатала 39 именных экземпляров его от с рядом досадных опечаток и ошибочно приписанных Клопштоку стихотворений. Осенью того же года Клопшток издал их уже под собственным присмотром, В тщательно отредактированном виде. Гета приближается к поэтике Клопштоковых от в своих так называемых больших гимнах 1772-1775 годов. Песни странников Бурю, Бравому Хроносу, ганимет, Прометей, некоторые оды Клопштока, особенно весенний праздник. Справедливо относится к лучшим произведениям немецкой лирики. Поэтому мы были счастливы, когда ландграфиня Каролина гессен велела их издать, и один из немногих экземпляров достался нам, пополнив собой наши собственные рукописные собрания. Наверное, от того первые редакции долго оставались для нас самыми любимыми, и мы частенько услаждали себя стихотворениями которые сам автор в скором времени отверг. Таким образом подтверждается истина, что жизнь, ключом бьющая из большого таланта, воздействует тем шире и свободнее, чем меньше поддается критике, старающейся сопричислить ее к тому или иному разделу искусства. Клапштоп благодаря своему характеру и поведению сумел снискать добрую славу себе и другим одаренным людям. Отныне они были до некоторой степени обязаны ему еще и улучшением и укреплением своего материального положения. Книга «Торговля» в прежнее время в основном опиралась на научные труды факультетов, постоянный ходовой товар, за который платили весьма умеренные гонорары. Издание поэтических произведений рассматривалось как нечто священное. Брать за них гонорары и тем более повышать таковые – Считалось чуть ли не симонией. Отношения между авторами и издателями были самые странные. И первые, и вторые могли при желании сойти за патронов и клиентов, авторы которых публика считала людьми не только талантливыми, но и высоконравственными. Таким образом, возводя их как бы в духовный сан, почитали вознаграждением уже самую радость своего труда. Издатели же охотно довольствовались второстепенным местом, радуясь солидному брышу. Но с другой стороны, благосостояние возвышало книготорговцев над бедными поэтами. И все опять приходило в прекраснейшее равновесие. Взаимные великодушие и благодарность не были чем-то из ряда вон выходящим. Брейд Копф и Готшит, например, всю жизнь прожили под одной крышей о и низких уловках, особенно при перепечатках, тогда еще знать не знали. Тем не менее, в среде немецких писателей началось брожение. Они сравнивали свое скромное, чтобы не сказать бедственное положение, с богатством известных книготорговцев, отмечали как великослава, какого-нибудь Геллерта или Раббонера, И вскользь стесненных обстоятельствах живет всеми любимый немецкий писатель, если он не имеет побочного заработка. Писатели средней руки, даже более мелкие, стремились облегчить свое положение, сделаться независимыми от издателей. Тут выступил Клавшток со своей «Республикой ученых», выпущенной в свет по подписке. «Республика ученых», 1774 год трактат Клопштока о поэзии в форме вымышленного статута древнегерманской общины поэтов. В XVIII веке учеными часто назывались все литераторы, поэты, прозаики, критики. И хотя более поздние песни «Мессиады» вследствие своего содержания и обработки не могли произвести того впечатления, какое произвели первые, чистые и невинные, появившиеся в чистое и невинное время, Уважение к поэту, расположившему к себе сердца, умы и души читателей своими одами, осталось непоколебленным. Многие богомыслящие, а среди них и весьма влиятельные люди, предложили внести вперед плату, определенную в один луидор, ибо считалось, что не так важно оплатить книгу, как, воспользовавшись случаем, вознаградить поэта за его заслуги перед Родиной. И кто только к ним не присоединился. Даже малые малоимущие юноши и девушки опорожнили свои копилки, мужчины и женщины из высшего и среднего сословия спешили внести свою лепту в это святое дело. Так что в конце концов собралось не менее тысячи подписчиков. Ожидание было напряженным, доверие безграничным. После всего этого вышедшей в свет книги была осуждена участь стране которой и не придумаешь. Никому не пришло в голову умолять ее значение, но нашла она доступ отнюдь не ко всем сердцам. Мысли свои о поэзии и литературе Клакшток вложил в уста жителей древней немецкой республики друидов, максимум касательно истинного и ложного облег формулы конических изречений, причем жертву этой затеи было принесено много и вправду поучительного. Друиды, жрецы у древних кельтов, галов. В эпоху бури и натиска кельтов нередко смешивались с германцами. Для писателей и литераторов его книга была и осталась бесценной, но только в их малом кругу она и могла быть действенной и полезной. Кто сам размышлял, тот следовал за мыслителем. Кто умел искать и ценить истинное, тот многому научался у этого основательного и достойного человека. Но читатель-любитель остался ни с чем. Для него это была книга за семью печатями, и тем не менее она попала к нему в руки. И люди, ожидавшие получить нужные и полезные произведения, получили нечто весьма чуждое их вкусом. Все недоумевали, Но таково было уважение к автору, что даже ропота не раздалось, лишь легкий шепоток пробежал по толпе. Щедрая и великодушная молодежь легко снесла потерю и принялась шутками раздаривать экземпляры, так дорого ей доставшиеся. «Я сам получил несколько от добрых своих подруг, но ни один у меня не сохранился». Это предприятие, удачное для автора, но неудачное для читателей, Взрело одно нехорошее последствие. Некоторое время нельзя было и думать о подписке с уплатой вперед. И все-таки этот опыт успел получить такое распространение, что не мог не повториться. Повторить его и в более широком масштабе вызвалась Десаусская книга издательства. Теперь уже издатели и ученые в тесном союзе должны были поделить предполагаемую прибыль. Давно назревшая потребность в таком союзе вновь возбудила надежды и доверие. Но, увы, они вскоре рассыпались прахом. Участники, оставшиеся в накладе, после недолгих усилий разошлись в разные стороны. Однако слух об этой попытке быстро распространился среди литераторов. Альманахи Мус объединили всех молодых поэтов, а журналы поэтов с прочими писателями. Моя тяга творить была беспредельна. Напротив, однажды сделанное оставляло меня равнодушным. Любовь к этим произведениям вновь вспыхивала во мне лишь после того, как я их прочитывал друзьям, а значит и себе. Вдобавок, многие принимали живое участие в моих крупных и мелких работах, ибо каждого, кто хоть сколько-нибудь чувствовал себя предрасположенным к поэтическому творчеству и к нему способным, я настойчиво побуждал творить на свой лад и по собственному свою разумению, а потом и сам заражался от него тем же побуждением. Такое взаимное подстрекательство и науськивание вливало в каждого из нас радость творчества, и из этого бурного коловращения, из этой взволнованной до краев полной жизни, одаряющей жизнью других, дающей и принимающей, которую душа полной грудью и не ведая теоретического руководительства вели юноши разной стати разного характера, возникла та прославленная и ославленная литературная эпоха, когда множество молодых, богато одаренных людей со всей отвагой и дерзостью, возможными лишь в такое время, прорвались вперед без оглядки и, не щадя своих сил, создали много радостного и доброго, но, злоупотребив этими силами, также немало досадного и злого. Действия и противодействия, проистекшие из этого источника, как раз и должны составить основную тему этой книги. Но что представляет наибольший интерес для молодых людей, и как могут они возбудить интерес своих сверстников, если их не удушевляет любовь? Если сердечные дела – каковы бы они ни были, целиком ими не владеют. Я втайне оплакивал утраченную любовь. Это сделало меня кротким, уступчивым, более приятным в обществе, чем в ту светлую пору, когда меня еще не тревожили воспоминания о моих пороках и моем проступке, и я только рвался вперед бездумно и безудержно.